НЕРАВНЫЙ БОЙ Когда Павлов вернулся к гостинице, солнце уже село. Поставив машину на стоянке, он решил перед сном прогуляться по городу. Хотелось собраться с мыслями, да и чудесный безветренный вечер располагал к прогулке в спокойном уединении. Артем мысленно прокрутил в голове недавнюю беседу с Яковлевым и усмехнулся. Странно, но эта встреча и состоявшийся разговор с музыкантом не оставили в его душе ровно никаких эмоций. Он словно был априори готов к информации, которую вывалил на него этот неугомонный воздыхатель Вероники и просто принял ее как данность. Адвокат знал одно — этот скрипач явно не был парой для Вероники. Да, есть много женщин, которым нравится подобный типаж мужчин, Галантные, обходительные, с утонченными манерами, то и дело сыплющие витиеватыми фразами из прошлого, особенно если у них тугой кошелек, а у Анатолия, судя по всему, проблем с финансами нет. Но за все время их общения Артем понял, что Вероника совсем другая девушка. Такие, как она, больше смотрят на конкретные дела, нежели на ухаживание и комплименты, какими бы лестными они ни были. Жизнь показывает, что под любой личиной, а при ухаживании люди редко бывают самими собой, прячется истинное лицо. И чем быстрее Вероника сможет разглядеть то, что находится за маской музыканта, тем лучше. В том, что Анатолий не так прост, как кажется, сомнений не было. Любитель музыки и прочих искусств вызывал смутную настороженность у Павлова. Это чувство было сродни тому, когда тянешь руку к красивому растению, а в твой палец неожиданно впивается острый шип, скрытый листьями. Впрочем, отношения Вероники и скрипача его не касаются. У Павлова и так хватает забот, тем более дело Терентьева, пусть и со скрипом, наконец-то сдвинулось с места. Почувствовав легкую сухость во рту, Артём решил заглянуть в мини-маркет и взять минералки». Прежде чем зайти в магазин, он внезапно поймал себя на мысли, что вот уже несколько минут за ним едва ли не по пятам следует невысокий мужчина, держа возле уха телефон. «Меня ведут?» — мелькнула у Павлова мысль. «Или у меня начинается мания преследования?» Он вошел в магазин, медленно шагая вдоль рядов с выстроенными шеренгами бутылок. Выбрав боржоми, Артем двинулся к кассе, мельком глянув в сторону улицы. Из-за сгустившихся сумерек разглядеть что-либо было невозможно, и Павлов подумал, что, вероятно, никакой слежки и не было. Он быстро расплатился и вышел наружу. Продавец проводил адвоката задумчивым взором. Как только Артем открыл минералку и утолил жажду, в его кармане проснулся телефон. Звонил его помощник из московской коллегии, и Павлов машинально подумал, что новости наверняка не терпят отлагательств, поскольку рабочее время уже давно закончилось. «Артемий Андреевич, здравствуйте!» «Привет, Дмитрий!» «Мы провели проверку тех документов, копии которых вы прислали», — сообщил юрист. «Информация по ним поступила буквально сейчас, и я решил сразу связаться с вами». «Я тебя внимательно слушаю», — сказал адвокат. Разговаривая, он направился в сторону небольшого сквера, усаженного магнолиями. Увлеченный разговором, Артем не обратил внимания, как за его спиной вновь возник преследователь». Незнакомец что-то коротко бросил в телефон, не сводя глаз с Павлова. «То, что успели проверить, подтвердилось», — продолжал Дмитрий. «Особенно хотел остановиться на градостроительной работе Чадова. В материалах...» Его голос исказили помехи, словно помощник Павлова нырнул под воду, затем появился вновь. «Деятельность подрядчиков... Вы слышите меня, Артемий Андреевич?» «Ты куда-то пропадаешь». «Я сейчас в туннеле, в пробке. Минут через...» «Алло, Дмитрий!» «Звоню!» Разговор прервался, но Павлов не убирал телефон, ожидая нового звонка. Сделав еще пару глотков, он сунул бутылку в карман. Слева мелькнули две тени, и Артем подобрался, словно сжатая пружина. Обернувшись в полоборота, он увидел фигуру мужчины, торопливо направляющегося к нему. Когда тот вышел в свет бледно-желтого фонаря, Павлов узнал в нем хвоста, того самого типа с телефоном, который плелся за ним на протяжении последних десяти минут. Адвокат свернул клавки, рядом с которой выселся фонарь, и преследователь перешел на бег. Две тени, которые заметил Артем ранее, тоже материализовались в крупных мужчин, которые неслись к нему во весь опор. Его уже практически окружили, и из трех вариантов «бей, замри или беги» Известных как проявление древних инстинктов, оставался, по сути, только первый. Сердце учащенно забилось, насосом качая адреналин по жилам. Глаза превратились в два прицела, немигающих и холодных. Мгновенно сориентировавшись, Павлов пригнулся, уходя от удара бейсбольной биты, и, нападавший, споткнувшись, едва не упал на выложенную плиткой дорожку. Второй был без оружия, но это с лихвой компенсировалось его внушительными габаритами. Увернувшись от пудового кулака, Артем двинул левой рукой, но его удар был встречен умелым блоком. Похоже, перед ним был опытный боец. Тяжело дыша, бандит напирал, и адвокату стоило немалых усилий отбивать его увесистые удары. К тому времени подоспел сыщик, вынимая из рукава куртки стальной обрезок трубы. Наконец бугай открылся, чем не приминул воспользоваться Павлов. Короткий хук справа и здоровяк закачался, хватая ртом в воздух. Второй удар в живот заставил его согнуться и упасть на колени. За спиной уже слышалось злобное сопение, и Артем инстинктивно пригнулся. Кусок железной трубы просвистел над головой, сорвав клочок кожи с волосами. Второй возможности замахнуться у нападающего не было. Павлов перехватил его руку, заламывая кисть с импровизированным оружием. Хрустнула сломанная кость. сыщик заорал от боли обрезок трубы звякнув упал на плиту он дернулся было в сторону адвоката но был остановлен точным ударом ногой по паху всхлипнув бандит свалился на земь скрипя зубами от боли носком туфли артем отбросил кусок трубы подальше в траву и поднял глаза на третьего устрашающе размахивая битой тот медленно шел вперед на кого вы работаете ребята — спросил Павлов, осторожно отступая назад. Его нога уткнулась в лавку, и он, заметив взметнувшуюся биту, проворно нырнул под удар. В свете фонаря тускло блеснул отшлифованный ствол биты, и тяжелый наконечник из спрессованной древесины с гулким стуком обрушился на лавку. Артем вздрогнул. Внезапная резкая боль пронзила икру левой ноги. Взглянул вниз — и увидел сыщика, который, невзирая на сломанную руку, вцепился зубами в ногу адвоката. Бита вновь взвелась вверх. Павлов отпрянул назад, с трудом удерживая равновесие. Бандит не отпускал его, напоминая собачонку, не желавшую расставаться с любимой игрушкой. Едва различимый свист, и краешек биты чиркнул по лицу Артема, рассекая бровь. В третий раз головорез успел лишь замахнуться, после чего молниеносный удар Павлова в грудь отбросил его в сторону. Из глотки нападавшего вырвался звук, напоминающий воздух, когда тот выходит из проколотой шины. Завалившись на лавку, злоумышленник попытался подняться, но адвокат вновь саданул его ногой, и тот отключился. «Все никак не угомонишься!» пробормотал Артем, обращаясь к сыщику, который, подобно пиявке, не желал отцепляться от ноги адвоката. Склонившись, Павлов силой хлопнул его по ушам, и тот моментально разжал челюсти, выпучив глаза. Укушенная нога полыхала болью, правую сторону лица заливала кровь, сочащаяся из рассеченной брови. Но Павлов не обращал на это внимания. Смахнув кровь с глаз, он смотрел на здоровяка, которого пару минут назад отправил в нокдаун. Кряхтя, Мужчина тяжело поднялся на ноги и теперь ковылял к адвокату, выставив перед собой огромные кулаки. Первый и второй удары ушли в пустоту. Артем вовремя среагировал. А вот третий болезненно скользнул по ребрам. Павлов пошатнулся, судорожно вздохнув. Воодушевившись мнимой победой, Крепыш ринулся напролом, позабыв о всякой осторожности. И когда он был совсем рядом, адвокат неожиданно резко рванул в сторону и, улучив момент, двинул соперника в корпус. Когда тот покачнулся, пытаясь прийти в себя, Павлов, распрямившись словно пружина, нанес ему сокрушительный апперкот в челюсть. Нелепо взмахнув толстыми руками, громила рухнул на газон, смяв своей тушей аккуратно постриженные кусты. Тыльной стороной ладони Артём вытер кровь с века и огляделся. Тот, что валялся рядом с лавкой, пришел в себя, издавая невнятное бульканье. Сыщик тоже очухался. Он подполз к фонарю и из-под лобья сверлил адвоката налитыми кровью злыми глазами. Сломанную кисть он поддерживал здоровой рукой, словно убаюкивая. «Кто вас нанял?» — задал вопрос Павлов, подходя к нему. В ответ тот лишь сплюнул и отвернулся. Артем наклонился и, вцепившись в его руки, резко развел их в стороны. «Говори, или будет новый перелом!» Сыщик застонал, откинув голову. Сзади раздались торопливые шаги, адвокат обернулся в полоборота с подозрением, глядя на широкоплечивого мужчину в светлом свитере. У него было плоское лицо с тонкой полоской усов, глаза изумленно таращились на валяющиеся тела. «Что здесь происходит?» Испуганно спросил он, остановив свой взор на Артеме. Павлов сделал шаг вперед, чувствуя легкое головокружение. «Вооруженное нападение. Вызовите полицию», — коротко сказал он. Увидев кровь на лице адвоката, крепыш покачал головой. «Полиция успеет. Эти отморозки уже никуда не денутся. А вот вам нужна скорая помощь». С этими словами он полез в карман за телефоном, а Артем вновь посмотрел на лежащего сыщика — Хрипло дыша, тот с ненавистью смотрел на Павлова. «Тебе все равно конец!» — сквозь зубы выговорил он. «Нам всем когда-то придет конец!» — не стал спорить Артем. «Алло!» — затараторил усатый, держа возле уха телефон. «В сквере у Новагинской улицы произошла драка! Да, есть раненые! Позвоните в полицию!» Закончив разговор, он приблизился к Павлову. «Это вы один всех раскидали?» — с уважением спросил он, сунув руку в карман. «Молодец. Здесь часто хулиганье собирается». Вымотанный неравной схваткой Павлов не сразу заметил продолговатый черный предмет в руках незнакомца, и в следующую секунду электрошокер впился в его спину. Раздался сухой треск. Сверкнули крохотные огоньки, и тело Павлова сотряс мощный разряд тока. Вздрогнув, он медленно опустился прямо на дорожку. Подскочив к нему, усатый схватил адвоката за волосы и с силой приложил его головой об бетонный бордюр. «Вот и все!» — с удовлетворением произнес он, пряча шокер в карман. Нахмурившись, он смерил презрительным взглядом незадачливую троицу. «Уроды!» Набрали бейсбольных бит с железяками Даже втроем не смогли одного уделать Изрыгая ругательство поднялся сыщик Кто ж знал, что он тоже не пальцем деланный Огрызнулся он, пнув ботинком Павлова Его второй компаньон окончательно пришел в себя И с озабоченным видом щупал грудь, куда пришелся удар адвоката Надеюсь, ты не на самом деле звонил в скорую? Спросил он «На такие идиотские вопросы не отвечаю», — обронил усатый. Он приблизился к здоровяку, который все еще был без сознания. «Что с ним? Адвокат его грохнул, что ли?» «Хрен знает!» — пожал плечами сыщик. «Приведи его в себя», — велел усатый. Пока тот хлестал по щекам бесчувственного крепыша, он снова подошел к Павлову. «Его надо добить!» Он перехватил взгляд напарника, который продолжал растирать грудь. «Как?» — тупо спросил мужчина. «Возьми биту и вперед!» «Ты же на тачке! Давай его просто размажем по дороге!» Лицо усатого исказило гримаса. «Ты что, сдурел? На машине сюда въезжать?» — прошипел он. Внезапно где-то вдали раздались завывания сирены, и сквозь темные силуэты магнолий мелькнули проблесковые маячки. «Какого хрена?» — пробурчал сыщик, Заметив, что здоровяк очнулся, он быстро выпрямился. «Менты!» — вынес вердикт усатый. «Может, мимо проедут?» Лежащий на дорожке громила заворочился, пытаясь встать. «Что здесь было, а?» «А где этот...» Звуки сирены приближались, и сыщик, не выдержав, испуганно попятился к кустам. «Суки!» — процедил усатый. «Эх, не вовремя!» «Может, в другой раз?» Неуверенно спросил тот, что массировал грудь. «Как хотите, я пас», — бросил сыщик. Здоровяк, наконец, с усилием поднялся на ноги. Между тем полицейская машина остановилась у небольшого фонтана, и из нее вышли три плечистые фигуры, которые быстро направлялись к месту драки. «Ладно», — решил усатый, подхватывая бейсбольную биту. «Расходимся, быстро!» Уговаривать никого не пришлось, и через мгновение все четверо растворились в темноте, оставив Павлова лежать на вымощенной плиткой дорожке.